«Ну вот, пожалуйста», – недовольно бормотал Павлик, углубляясь в лес. «Будь у нас фотоаппарат, было бы и доказательство. А так...» «А так придется поверить нам на слово», – закончила поспешавшая за ним сестра. «И не только на слово. Я записала в тетрадь каждый час, каждую минуту. Теперь буду записывать все-все, пусть потом проверят и убедятся». «В конце концов, должна же милиция тоже работать. Слушай, куда ты лезешь? Мы ведь же на пляж собирались». А зачем? Распылкиватель с маслом у меня в кармане. Тогда почему же ты его до сих пор не подбросил? Потому что нам надо еще немного нафукать на что-нибудь, чтобы давать хабру понюхать. На что? На собой платок? Нет, на что-нибудь маленькое, чтобы такое придумать. Ага, вот на этот огрызок карандаша, которым я записывала данные не откладывая дело в долгий ящик, остановились, основательно смазали маслом для загара огрызок карандаша и, не торопясь, продолжили путь. Торопиться было некуда. За день удалось так много сделать, что теперь спокойно можно ожидать вечера. А началось все с самого утра. Словно по заказу, ранним утром мимо их дома проехал темно-синий Фиат Ушастова, то бишь художника, он же «Крысиная Мурда». Хабровичи в полном составе как раз вышли на крыльцо, чтобы отправиться на пляж, и тут появилась машина. Не очень быстро проехала по дороге в сторону базы отдыха кемпингу. Придя на пляж и подождав, пока мама как следует намажется обретенным миндальным маслом для загара, незаметно похитили его и отправились в лес. Там бросились бежать напрямки, надеясь обнаружить нужную машину. Обнаружили без особого труда. Темно-синий фиат стоял за кемпингом, там, где кончалась дорога. Хозяин оставил его предусмотрительно в тени дерева. Рядом рос большой развесистый куст сирени и ни одной живой души поблизости. Ни хозяина машины, ни кого другого из задухающих. Наверняка прекрасный солнечный день выманил всех на пляж. Напрыскать миндальным маслом на все четыре колеса было делом одной минуты а после этого без промедления отправились по следам ушастого. След его Хабр взял с легкостью и вел этот след в направлении пляжа. По дороге им встретился попрыгун, уже возвращающийся с пляжа. Хабровича он не заметил, их вовремя предупредил Хабр, успели спрятаться. Хабр посоветовал не вылезать из убежища, и правильно, вскоре вслед за первым подозреваемым проследовал второе, тот самый, кого выслеживали дети, ушастый. Тоже возвращался с пляжа. Пришлось развернуться и последовать за злоумышленниками в противоположную сторону. И увидели, как Попрыгун вошел к себе в домик. Подождали немного и убедились, встреча состоялась. Ушастый, погуляв немного по опушке леса и внимательно осмотрев окрестности, через несколько минут явился в гости к Попрыгуну. Три охотника порадовались. «Вот она!» Встреча состоялась, и сразу же переключились на новую проблему. Желательно знать, о чем на исторической встрече станут говорить злоумышленники. И тут, как назло, да то ли пустынная база отдыха вдруг оживилась. Сначала появилась продавщица в небольшом киоске недалеко от домика Попрыгуна. Стоял этот киоск вечно запертым, а тут ей, видите ли, захотелось поработать. И покупателей нет, все на пляже. Так нет же, зашла в киоск, подняла окошечко и уселась на своем рабочем месте. Ну, это препятствие еще не очень страшное. Окошко по прыгуньего домика выходило на противоположную сторону, а подслушивать Павлик собирался ясное дело под окошком. Хуже второе препятствие в лице супругов с маленьким ребенком. Те, похоже, собрались уезжать с вещами и ребенком, подошли к своей машине и принялись в ней устраиваться. Машина их стояла прямо напротив нужного окна. Пришлось переждать, пока не уедут. Наконец можно действовать. Брат и сестра действовали согласованно. Один подслушивал под окошком, другой стоял на стреме. Потом сменялись. Попрыгун задвинул шторы в окне, мерзавец. Правда, оставалась небольшая щель, сквозь которую можно было разглядеть кусок стола и руки. Короткие, толстые, как сосиски, пальцы рыжего и худые, нервные, крысиные морды. Сосиски выкладывали на стол пачки денежных купюр, худые, жадные их хватали. Окно тоже негодяй закрыл, слов нельзя было разобрать, хотя голоса и слышались. Разговаривали, только вот неизвестно о чём. Всегда бывший на чеку хабр, предостерегающий тявкнул, и все трое опрометью бросились к лесу, где и притаились за кустами. Оттуда они видели, как сначала из дверей высунулась красиная морда, огляделась, потом злоумышленник выскользнул из домика и быстрым энергичным шагом направился по дороге к поселку, оставив свою машину на произвол судьбы. Через какое-то время из домика вышел хозяин. Спокойно, не оглядываясь по сторонам, и, не торопясь, запер домик и через лес направился к морю. Все было ясно, встреча состоялась, злоумышленники свои дела провернули. Павлику и Яночке не хотелось разделяться, чтобы поодиночке следить за каждым из двух подозреваемых. К тому же хабра ведь не разделишь. И они сначала отправились вслед за ушастым. Выяснилось, тому очень не хочется встречаться с поручиком милиции. Поручик дважды проезжал на своем мотоцикле по дороге и всякий раз, услышав треск мотоцикла, ушастый скрывался от милиции. В первом случае спрятался за постройками поселка, во втором – в Камышах у залива, а потом вошел в один из домов поселка и надолго там застрял. Рыжий попрыгун до самого обеда проявлял поразительную активность. Исколесил весь пляж, общался с людьми в порту. Потом устремлялся в лес, шастал там и опять возвращался на пляж. В 14 часов пообедал и, наконец, угомонился. Вытащил из домика шезлонг, расселся на нем и принялся любоваться на высокий тростник, заслоняющий вид на залив. Поскольку зрелище не было захватывающим, дети решили отдыхает, набирается сил для ночной работы. Яночка с Павликом не сомневались, что этой ночью непременно возобновятся раскопки на кладбище. И сейчас потихоньку тащились по лесу, тоже рассматривая прогулку как своего рода отдых. Павлик все переживал по поводу фотографического аппарата. «Сама подумай», – мечтательно говорил он сестре. Будь у нас фотоаппарат, и в раз бы обеспечили доказательства. Машина согласен, тоже доказательства. Хотя бы ее двойные номера. Есть табличка с ними, есть и доказательства. И механизм, который помогает поворачивать табличку другой стороной. Я видел, он нажимал на что-то под баранкой. Значит, там механизм. Даже если они размонтируют, след все равно останется. Милиция обнаружит. Они такие вещи умеют обнаруживать. Но вот потом, как докажешь, что ушастый входил к попрыгуну и выходил от него? Никто не видел, ни одной живой души не было поблизости. А вот будь у нас фотоаппарат, щелк и готово, щелк и готово. Вот он на крыльцо поднимается, вот за ручку двери взялся, а потом еще раз щелк, уже сквозь щель что ли? «Сквозь щель немного мы увидели», — сокрушалась Яночка, — «только руки и деньги». «И тебе еще мало?» – возмутился брат. «А чего ты хотела? Запечатлеть, как один убивал другого? У нас один передавал другому деньги. Это, пожалуй, похлеще убийства доказательства». «Интересно, он уже уехал?» – произнесла Яночка. «Можно проверить. Пошли низом. Пусть Хабер скажет, есть ли какие следы на дороге. А вдобавок, это были не наши деньги, а иностранные. На фото иностранные очень хорошо выходят». «Доллары!» – подтвердила Яночка. «Известное дело, Про прохиндеи всегда расплачиваются долларами. Слушай, пускай он уже начинает. Хабр!» Сунули Хабру под нос карандаш. Пёс с явным отвращением ознакомился с запахом миндального масла для загара и тут же сообщил, что, учуял эту гадость, на дороге тянется в обе стороны. Посоветовавшись, брат с сестрой направились в сторону кемпинга. «Наверное, уехал», – рассуждал Павлик. «Но, возможно, и вернулся. Во всяком случае, сейчас узнаем». Хабр довел своих хозяев до куста сирени, где до этого стояла машина ушастого. На секундочку присел там, показывая, где именно находится источник вони, и вскочил, намереваясь бежать дальше. Павлик задержал собаку и недоуменно произнес. «В чем дело?» «Вон же машина!» а пёс собирается бежать куда-то дальше». Яночка обернулась. И в самом деле тёпно-синий фиат стоял в ряду других машин у въезда на территорию базы отдыха. Правда, машина не бросалась в глаза. Но раз уж они её заметили, Хабр наверняка бы её обнаружил, даже если бы её совсем спрятали. Для пса это не препятствие. Хабри, ищи машину!» – приказала девочка. «Машину ищи!» и жестом подкрепила свой приказ, указав на вереницу машин. Хабр понял и послушно затрусил в сторону припаркованных автомашин. Там принялся обнюхивать колеса машин. Сначала сделал стойку на белую «Шкоду», потом на маленький желтый «Фиатик» и, наконец, на темно-синий «Фиат». Затем, не останавливаясь, вбежал на территорию кемпинга и привел к огромному рефрижератору, стоявшему у столовой. Дети поспешили за своей собакой, не зная, что и думать. Догадался Павлик. «Мама права», — угрюмо сказал он. «Масло и в самом деле высшего качества. Он вся округа им пропахло. Пропитались колеса всех машин, которые потом по дороге ехали. Глядишь, и все остальные тоже пропитаются. Они просто еще не успели там проехать». «Ну что, придираешься?» Успокоила брата Яночка. Ведь главное, хабр сразу нашел. Вот только не пойму, почему он здесь не устремился первым делом к фиату? Должен вонять посильнее остальных. Павлика осенило. Слушай, а тот ли это? Тот самый, в который ушастый садился? Не уверен. Дай-ка я на номер погляжу. Подкравшись со стороны леса, Павлик взглянул на номер Фиата и, вернувшись к сестре, торжеством доложил. «Так я и знал. 2018 тысячи километров. Меньше, чем было». «Назад отматывает километры?» «Да нет. Это другая машина. Второй Фиат. В таком случае пошли. Да не домой, балбес. Просто пошли отсюда скорее. А вдруг кто заметил, что мы здесь машины осматриваем? Пусть думают, просто так подростка всегда тянет к машинам». «Да кто подумает-то?» «Как-то кто?» — возмутилась сестра. Да ведь они все тут собрались и наверняка бдят. Раз тут вторая машина стоит, значит, и лысый приехал. И кто поручится, что не спрятался и не следит за местностью? Пошли куда подальше?» «Только не на границу», — предостерег Павлик, поспешая за сестрой. Яночка поспешила скрыться в лесу, продираясь сквозь кусты не по дороге же топать, Она на ходу рассуждала. «Из этого следует, сегодня непременно примутся разрывать могилы. Ночка самая подходящая, светит луна, совсем светло, думаю, приступит не раньше полуночи, когда все затихнет. Но мы должны засесть за саду пораньше, успеть раньше их, и надо хорошенько продумать, каким образом станем отбирать у них то, что они раскопают. Хабр. Причем тут хабр?» Не натравишь же ты на них собаку. Я хотела сказать, хабр доведет нас до их машины. Слава богу, миндальным маслом обе пропахли. И неужели ты не способен проткнуть им баллон, даже если они уже будут сидеть внутри?» Павлик даже покраснел от стыда. Как же он сам не догадался? Так просто. «Ты права», — признал он свою вину. «Должно быть, совсем поглупел. Только протыкать надо две покрышки». Одну они легко сменят, а с двумя провозится. И поручик должен успеть, пока с места сдвинутся. Нет, погоди, снова не то говорю. Ведь поручик аж в Крынице живёт. А телефон? Кажется, здесь нет телефонов. Слышал я только один умеется у пограничников. Не, этот пограничников звонить нельзя. Не можем мы рисковать. А если они, я преступниках, а если они найдут и сбегут с документами? Милиция нам жизни не простит. Хотя без колес быстро не сбегут. Не забывай, у них еще вторая машина есть. Не волнуйся, обработаю вторую. Пешком далеко не сбегут, да и хабр их легко выследит. Но вот как быть с поручиком? Он должен здесь быть. Без него никто не подтвердит наши заслуги. «Слушай, придумал. За поручиком мы пошлем хабра. Он сбегает и приведет его сюда за пятнадцать минут». «Поймет ли, — засомневалась Яночка, — на поручика мы его до сих пор не настраивали». «Так надо настроить, пока не поздно, — загорелся Павлик, — и колеса его мотоцикла чем-то обработать. Тоже вонючим. Масло, к сожалению, отпадает чем-то другим». «Точно, бежим» сорвалась с места Яночка, и сразу настроим хабра на поручика. Объясним ему, вот это поручик. Отдых закончился. Предстояло нелегкое дело. Работа не в проворот. Мчаться домой, разыскать среди маминой косметики подходящий деколон, пахучее мыло, Но худой конец – другое масло для загара, пусть отечественное. Потом разыскать поручика с его мотоциклом, надушить колеса мотоцикла. Хорошо бы самого поручика незаметно, но вряд ли получится. Ознакомить хабра с новым запахом, познакомить его с поручиком. Действительно прорва дел. А времени не так уж много остается. Главное же – все дела следовало проворачивать незаметно, чтобы ни мама, ни поручик не заметили. С первой проблемой справились без особого труда. В распоряжении пани Кристины находился целый арсенал очень пахучей косметики, из которого ее дети выбрали масло какао для загара, руководствуясь тем соображением, что Хабр любил шоколад. «Пусть песик получит удовольствие!» Поручик отыскался в порту, стоял на причале, в окружении рыбаков о чем-то беседовали. Мотоцикл же его стоял за рыбным складом. Рядом с мотоциклом лежала милицейская овчарка. Наличие милицейского пса оказало заметное влияние на последующий ход событий. Павлик бесстрашно подошел к заднему колесу мотоцикла. Овчарка предостерегающе зарычала. Павлик затормозил. «Ближе вряд ли подойдешь». И он сделал попытку со своего места опрыскать колесо из баллончика с маслом какао. Овчарка зарычала громче и даже показала зубы. В ответ зарычал и стоявший до сих пор спокойно хабр. «Хабр к ноге!» – встревоженно крикнула Яночка и сказала брату. «Ничего не выйдет. Оставь пока. Подождем поручика, без него собака к мотоциклу не подпустит». А что мы скажем порутчику? возразил Павлик. Как объясним, что прыскаем на его колеса масло для загара? Опыт производим. Придумаем что-нибудь такое, чтобы он забрал свою собаку. Ну, скажем, например, что ушастый был здесь. О, придумала. Я бегу к порутчику, а ты оставайся здесь и гляди, не упусти подходящий момент. Павлик не успел уточнить, какой же момент подходящий, Яночка побежала на помост. Беседовавший с рыбаками поручик сразу ее заметил, но беседы с рыбаками не прервал. Более того, повернулся к девочке спиной. Девочка вежливо подождала, пока в беседе не наступила пауза, и тронула поручика за рукав. «Скажите, пожалуйста», – поздоровавшись вежливо спросила девочка, – «нас давно интересует, как вы подзываете к себе свою собаку. Наша, например, на свое имя откликается, а ваша?» «А моя вот на это». Не стал темнить поручик и вынул из кармана маленький металлический свисток. «Хочешь, продемонстрирую?» «Разумеется, Яночка хотела». Поручик дунул свисток. Яночка не расслышала никакого звука, но стоящий у ее ноги хабр навострил уши, а милицейская овчарка вскочила и прибежала к поручику на причал. Поручик нежно потрепал ее за уши. Яночка была поражена. «Что это?» «Ведь не свисток же я ничего не слышала». Поручик объяснил. «Правильно. Человек не слышит, потому что это свисток для собак, особый. Заметила, твоя собака тоже расслышала звук. Свисток издает очень высокие звуки. Ухо человека их не воспринимает. А моя собака специально обучена. Она не только слышит сигналы, но и умеет их различать». «О, пожалуйста, покажите, как она их различает». — взмолилась девочка. Улыбнувшись, поручик велел овчарке лежать, а сам отправился к складу для рыбы. Яночка поспешила за ним, невероятно заинтригованная. Приложив свисток к губам, поручик опять подул в него, и опять Яночка ничего не расслышала. Зато расслышала овчарка, и стрелой примчалась к поручику. И опять он нежно потрепал ее по спине и приказал, «А теперь возвращайся на место!» Умная собака послушно вернулась на помост и опять легла на прежнее место. Хабр рядом с Яночкой с стриг ушами, беспокойно приседал, вскакивал и крутился вокруг девочки. Та присела на корточки и, крепко обняв собаку за шею, стала ее успокаивать. Поручик же продолжал демонстрировать служебные навыки овчарки. «А вот теперь смотри», – сказал он Яночке и опять приложил свисток к рту. Теперь овчарка вела себя по-иному, поднялась с места и не спеша затрусила к поручику. Тот не отнимал свистка от губ и, наверное, послал какой-то другой сигнал, потому что его собака остановилась, послушала, а потом повернула обратно к помосту. «Видишь, — говорил поручик девочке, — я посылаю ей разные сигналы, и она ведет себя по-разному». Но ну, теперь хватит, не стану я раскрывать тебе все свои секреты. Вот вы, например, мне своих не раскрываете». Яночка вскочила, вспомнив о своих секретах. Демонстрация способности милицейской собаки заставила ее совсем забыть, ради чего она сюда пришла. «Это было потрясающе!» – в полном восторге вскричала девочка. «Пан поручик, очень вас прошу, покажите и Павлику, какая умная ваша собачка, а то ему обидно будет. Я сейчас...» «Сюда его пришлю, а хабра наоборот заберу, а то он нервничает. Свистните хоть разочек, пусть и он посмотрит, ладно?» Тем временем Павлик со своей задачей справился. Не только набрызгал на колеса мотоцикла масло из баллончика, набрызгал щедро, не жалея, но, и подумав, стер излишек косметики с резины и даже не пожалев носового платка, протер колеса песочком, кляня себя, на чем свет стоит. Действительно балбес, не сообразил, что на масляные колеса опасны для поручика. Занесет мотоцикл на асфальте, долго ли до беды? «Надо было выбрать другое средство, не такое скользкое, ну, хотя бы одеколон». И опять брат с сестрой поменялись местами. Павлик поспешил к поручику, а Яночка с Хабром к мотоциклу. Милицейская овчарка не успела снова стартовать, а Хабр уже понял, что теперь ему вменяется в обязанность запомнить вот этот мотоцикл. Внимательно, сосредоточенно. По-деловому обнюхал он колеса, намощенные маслом какао. Потом на всякий случай обнюхал и сиденье, и руль, и даже двигатель. А Яночка очень сожалела о том, что поручик не оставил на мотоцикле ни сумки, ни перчаток. Вот только на баранке висели мотоциклетные очки. Хабр и очки обнюхал. А Яночка терпеливо и доходчиво объясняла собаке. «Это мотоцикл поручика, понял?» «Поручика!» «И очки тоже поручика!» «Понял?» «Поручика!» «Запомни, дорогой!» «Поручик!» «Поручик!», поручик. Хабр, наконец, кончил нюхать и поднял голову. «Поручик!» — сказала его хозяйка. «Где поручик?» «Тоже мне задачка!» Хабр моментально выбежал из склада и устремился на причал. Там сел рядом с поручиком и как-то лукаво взглянул на хозяйку. Неужели она считает его таким дураком, что тысячу раз повторяла «поручик, поручик», будто он и раньше не знал, кто такой поручик? «Понял», – ответила Яночка, перехватив вопрошающий взгляд брат и обратилась к поручику. «Наша собака уже знает вас. В случае чего...» Девочка не договорила, не зная, как лучше предупредить милицию о том, что к ней обратятся в случае чего и в то же время не выдать преждевременно их тайну. На помощь, как всегда, поспешил Павлик. «А как зовут вашу овчарку?» – спросил он поручик, действительно потрясенный ее способностями. «А то вы на нее только свистите, а по имени ни разу не называли». «Цыган его зовут», – ответил поручик, позвал овчарку, и все вместе неторопливо пошли к его мотоциклу. «Неторопливо!» ибо по дороге поручику надо было закончить разговор с хабровичами. «Так в случае чего?» – спросил он Яночку. «Теперь нечего темнить, начала так заканчивай. Я хотела сказать, – запинаясь начала девочка, – что если возникнет необходимость, надо будет вас позвать, а тут ведь нет телефона». И опять подключился Павлик. «Чтобы в случае чего хабр мог разыскать и привести вас куда надо». Ведь может же случиться. Мы случайно что-то интересное увидим, как раз тогда, когда вас не будет поблизости, и пошлем за вами хабра. Я ведь могу и в Крынице быть, возразил поручик. Неужели вы думаете, что ваш пес способен меня и в Крынице разыскать? Конечно, уверенно заявил Павлик. Для хабры норма 40 километров в день. Но если надо, и 50 пробежит. Только немного устанет. Мы сколько раз проверяли, потому что папа говорит, что охотничьей собаке нужна постоянная тренировка. Она должна быть в форме, иначе потеряет свои охотничьи навыки. Мы вместе с папой проверяли и километраж, и время. До крыницы хабр должен добежать за 12 минут. А где он у вас тренируется? Сейчас здесь. Тут очень подходящая местность. «Что ж, не глупо», — похвалил поручик. «Рад, что пёс попал к вам. Вы относитесь к нему со всем уважением, а главное, знаете, как надо обращаться с собакой. Не то, что другие собаковладельцы. Ведь для большинства что собака, что корова, без разницы. С уважением относитесь вы к своему псу. Если бы хоть половину такого уважения проявили ко мне...» «Что?» — притворился непонимающим Павлик. «Вы о чём?» в данном случае, о том, что такого вы надеетесь увидеть или услышать в моё отсутствие. И почему тогда нужно будет сообщить мне срочно, чтобы уложиться в 24 минуты, а не подождать, скажем, до следующей случайной встречи, или даже не случайной. Почему не сказать мне об этом сейчас, а пороть горячку потом? «Неужели нельзя вот сейчас мне все толком и рассказать?» Неизвестно, убедили бы слова поручика детей, если бы не его пес. Пес, умная и благородная овчарка, явился лучшим агитатором. «Такая собака могла быть лишь у хорошего, честного, умного и благородного человека. Это же ясно. Такому человеку можно доверять!» Яночка вопросительно поглядела на брата. Тот, разрешающий, кивнул, бросив взгляд на милицейского пса. «Все ясно, как всегда. Брат и сестра без слов поняли друг друга». «Ну, хорошо», — начала девочка, — «так и быть. Скажем. Мы довольно много знаем». «А я уже давно это понял. С самого начала догадывался», — сказал поручик. «Но мы не потому вам не говорили, что не хотели, а потому что нам нужны заслуги». «Большие?» – немного путано объяснила девочка. «Заслуги? Какие заслуги? А зачем они вам?» – разумеется, не понял милиционер. «Говорим же вам, особые, очень большие заслуги, или хотя бы одну, но особую!» – подключился Павлик. «Не станем больше темнить. Чего ж там? Мы тут такое отмочили, что спасти нас сможет только такая заслуга, как отсюда до Америки» и вы не имеете права лишить нас ее. «Чтобы я стал отбирать у вас заслугу?» возмутился поручик. «Да храни меня Бог от такой подлости. Напротив, всем, чем могу, готов вам помочь. Только скажите же, наконец, что вы такого отмочили?» «Что ж, придется признаться», – неохотно произнесла девочка. «Только не сейчас, а после всего. Вот как все до конца распутаем, так и признаемся, сразу вам покажем». То есть того, я хотела сказать, сразу обо всём и расскажем. А распутать должны мы сами. И тут мы не отступимся. Очень, может быть, раскроем уже сегодня или завтра. И тогда, и тогда, и тогда нам без вас не обойтись, признался Павлик. Поручик нахмурился. Путанное объяснение придётся вносить ясность. И он задал наводящий вопрос. «Погодите». «Должен же я сообразить. Скажите, а в том, что вы собираетесь сегодня раскрыть, художник как-то участвует?» «Еще как!» – вырвалось у простодушного Павлика. «Он сегодня от вас сбежал», – добавила Яночка. «Сбежал? Когда?» «А когда вы ехали по дороге на мотоцикле в сторону кемпинга, увидел вас заранее в лесу спрятался, вернее, услышал?» «Ты слушай!» «А может, он думал, это едет на своей тарахтелке пан Джонатан?» – ткнул сестру в бок Павлик. «Ведь он еще толком не успел разглядеть, кто едет, только услышал на мотоцикле». «Может быть, не уверена», – задумалась Яночка. Поручик, как клещ, вцепился в художника. «Погодите, погодите, давайте по порядку. Неважно, от кого он сбежал, что потом делал, не сомневаюсь, вы знаете». «Знаем, конечно. К заливу пробрался, на базу отдыха, лесом шел, а в поселке вошел в один домик, знаете, через два дома от администрации, и торчал там довольно долго». «Как долго? И что сделал, выйдя из этого дома?» – интересовалась милиция. «А мы не знаем. Мы не дожидались, пока он выйдет. У нас другие были заботы. Надо было за вторым проследить». «За каким вторым?» Поскольку дети опять замолчали, пришлось снова задавать наводящий вопрос. «Художник до этого с кем-то встретился?» «А вот об этом вы и сами наверняка знаете, иначе не стали бы так интересоваться художником», – хитро заметила Яночка. «Ведь им же милиция интересуется, разве не так? А почему?» «Потому что он занимается нехорошими делами», – выдал служебную тайну поручик. «Может, вы видели, кому он это продает?» «Видели!» – признался Павлик. «Только видели, как брал деньги, а не продавал. Деньги за работу!» «А он все время только и делает, как деньги за работу получает!» – гневно сказал поручик. «Я должен знать, от кого получает! Ведь не могу же я!» Спохватившись, поручик замолчал. Молчали и дети. Как-то сразу все вдруг поняли, что выболтали больше, чем следовало. Поручика даже в жар бросило. «Надо же!» о служебных делах разболтался. И в то же время у него создалось такое ощущение, что говорят они о разных вещах, а эти пронырливые дети знают намного больше его». «Что ж», – дипломатично заметил поручик, додумав до этого мест. «полагаю, мы достаточно много рассказали друг другу, теперь можем ехать дальше. А что касается заслуги, считайте, она у вас в кармане, так что выкладывайте». Ваш художник в одной шайке с таким рыжим не очень охотно признался Павлик и с одним лысым, добавила Яночка, считая, что справедливо будет назвать всех злоумышленников. А Пан Джонатан уже не состоит в их шайке, они его исключили потому, потому что он не хотел, не хотел делать то, чего они требовали. А что они требовали? гнул свое поручик. Ну надо же. «Все ему хочется знать!» – не выдержал Павлик и, поймав грозный взгляд милиции, смирился. «Ну ладно, ладно! Он не пожелал им показать!» Поручик чрезвычайно изумился. «Даже не пожелал показать?» Дети как-то упустили словечко «даже», обрадованные тем, что дотошный поручик не принялся выяснять, чего же не пожелал показать пан Джонатан – Павлику же очень хотелось как можно дальше уйти от опасной темы, и он поспешил переключить внимание милиции на другие обстоятельства дела. И он посоветовал: "Вы бы лучше машиной занялись". "Так я ж занимаюсь", сходу возразил поручик, не отдавая себе отчета в том, что как бы оправдывается перед этими молокососами. Давно занимаюсь, прекрасно знаю, что она стоит у кемпинга. "Фи", пренебрежительно присвистнул Павлик и в ответ на удивленный взгляд поручик изволил пояснить. «Стоять-то она может и стоит, да только не в одном месте. Кое-где не мешало бы еще поглядеть». «А ну выкладывайте, что вам известно по данному вопросу», резко потребовал поручик и по возможности яснее. «Да нам и самим пока не все понятно», признался Павлик. «Но что бы вы сказали, если бы сегодня, скажем, счетчик показывал 24 тысячи?» а завтра на счётчике той же машины 22 тысячи километров». Поручик привык на вопросы давать чёткие и ясные ответы. И на этот раз ответил так же. «Я бы подумал, что хозяин машины собирается её продавать и подкручивает счётчик. Или это делает кто-то другой. Но так я мог подумать лишь в том случае, если бы видел собственными глазами, как из машины выходит другой человек, не хозяин». «Нет». Другого человека мы собственными глазами тоже не видели, честно призналась Яночка. Павлик, осуждающе молчал. На его взгляд поручик соображал неважно и выводы делал не только медленно, но, главное, неправильно. А в голове бедного поручика бушевала целая оргия всевозможных предположений от услышанного, и он всеми силами пытался свои предположения скрыть от дотошных следопытов. Впрочем, по опыту знаю, что в таких случаях лучше всего наступать. Он вежливо попросил. «Я буду вам чрезвычайно признателен за все известные сведения о данной шайке. Итак, один рыжий и один лысый». «Он не совсем лысый», – поправила Яночка. «Волосы у него все же есть. Лысый он на самой макушке. Так вот, этот лысый и этот рыжий делают вид, что совсем незнакомы и встречаются так, чтобы их никто не видел». «Ха-ха!» – вставил Павлик. «Уж мы это увидели!» Яночка продолжала. «А ваш ушастый художник встречается только с рыжим и тоже старается делать это так, чтобы никто не видел. А вы откуда это знаете?» «От нашей собаки. Наш хабр прекрасно их различает и унюхает при любых обстоятельствах». «А от кого из этих злоумышленников художник брал деньги?» «От рыжего. И это были иностранные деньги». «И это тоже вам сказал ваш хабр?» – поразился поручик. «Да нет!» – снисходительно усмехнулся Павлик. «Это мы видели собственными глазами». «Где?» Сделав знак брату «Не выскакивать», Яночка сказала, «Мы вам скажем, но при условии, что вы сразу же не отправитесь их арестовывать. Если пообещаете не делать этого, тогда скажем». «А почему мне не стоит их сразу арестовывать?» «Потому что они должны, они наверняка еще кое-что сделают». Поручик с уважением взглянул на детей. «Что ж, весьма умное замечание. Я тоже считаю, если должны, пусть еще кое-что сделают, но при условии, что я буду об этом знать. Не беспокойтесь, не кинусь я их сразу арестовывать». Дети, в свою очередь, с уважением взглянули на поручика. «Понятно», — сказал Павлик. Вам тоже нужны твердые доказательства. Милиция вообще любит неопровержимые доказательства. Вот я и говорю. Будь у нас фотоаппарат, мы бы вас завалили неопровержимыми доказательствами. Те иностранные деньги очень хорошо бы получились на снимке. Так где вы их видели? Да у него в домике. Он тут на базе отдыха живет в домике. Да рыжий же. А лысый тоже где-то живет, только мы не знаем где. А фамилии их знаете? Зачем вам их фамилии? Если вам все будет известно, вы и так их переловите. Так пока мне еще не все известно? Ясное дело, не все. И больше мы пока вам не расскажем, решительно заявила Яночка. Потому что не вы должны захватить их на месте преступления, а мы. Иначе, выходит, напрасно старались. Потерпите, может уже недолго ждать. Ничего, придется потерпеть. Тем временем поручик немного упорядочил хаос в голове и пришел к каким выводам. Главное, понял, что ему не мешает срочно кое-что предпринять. Вслух он произнес. «Что ж, не очень нравится мне ваше упрямство. Ну да я уже понимаю, ничего с вами не сделаешь. Придется действительно потерпеть. Я обещаю потерпеть, но и вы обещаете мне одну вещь. Ни при каких обстоятельствах, Ничего не предпринимать. Ни в коем случае ни во что не вмешиваться. Не мешайте им, наблюдайте, но из безопасного места. Главное, не показывайтесь им на глаза, чтобы они и не подозревали о вашем присутствии. Поняли? Не вмешиваться ни при каких обстоятельствах. Даже если они примутся убивать друг дружку. Сидеть тихо и только смотреть. обещаете «Относительно того, чтобы им на глаза не показываться, хоть поклясться готовы. Мы и сами так считаем», – заверила поручика Яночка. «Впрочем, согласны и на все остальное. Торжественно обещаем». Павлик молчал, глядя на поручика милиции большими невинными глазами. И поручик отказался от первоначального намерения немедленно отправиться к родителям и все им рассказать. Впрочем, у него уже не оставалось на это времени, а он очень хорошо помнил о том, как его силой удерживала в том доме настырная мизиномама. От такой скоро не вырвешься. И еще поручику смутно помнился какой-то крем от загара, который там пропал, так что снова у обитателей того дома есть основания вцепиться в милицию. Нет, сейчас решительно не до этого. Надо немедленно действовать. И наскоро, простившись с детьми, он умчался на мотоцикле. Дети тоже поспешили домой. Наверняка их уже ждут к ужину. «Теперь найти только что-нибудь острое для протыкания покрышек», — говорил по дороге Павлик. «Учти, это ты торжественно обещал и ничего не предпринимать. Я молчал, ты заметила?» «Ясное дело», — спокойно отозвалась сестра. «Потому и взяла клятву на себя». Ведь с колёсами ты один управишься, я не стану и прикасаться к ним. Так чего ж мне не пообещать? А насчёт того, что хорошенько спрячемся, тут уж я не кривила душой. И как быть с родителями? Надо сделать так, чтобы не заметили, когда мы уйдём из дома. Пусть думают, мы спим. Выйти из дома придётся незаметно. Я уже знаю как. Через котельную внизу. Дверь в подвал они оставляют открытой, потому что запирают гараж. И на всякий случай захватим ключ, добавила Яночка.